Грибоедов 1795-1829 Всем известно, что «Горе от ума» — одно из величайших произведений русской драматургии, но особенно поражает оно на фоне остального творчества Грибоедова. Как мог человек, написавший такие бледные и поверхностные комедии чисто выдавильного плана, как «Студент» 1817 совместно с Катениным, или «Кто брат, кто сестра» 1816, подняться до такого яркого и общественно значимого произведения, как «Горе от ума». Это до сих пор для многих кажется загадкой. Ответом на этот вопрос служат, с одной стороны, обстоятельства самой жизни и деятельности Грибоедова, крутая перемена в его судьбе и карьере после 1817 -го года, упорная литературная работа в условиях относительной изоляции от светской петербургской испепеляющей жизни и от России в целом, а в Грузии и Персии, а с другой стороны – особенности самой личности Грибоедова его психологическое многообразие. Еще Пушкин весьма метко указал на то, что можно дружно жить и с книгой, и с бокалом, что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. Именно такой стиль поведения был чрезвычайно характерен для дворянской элиты которые принадлежали Грибоедов, Декабристы и сам Пушкин. Однако Грибоедов, как он сам неоднократно признавался своему другу Бегичеву, был органически чужд гусарства и тяготился им в кругу друзей-поэтов. «Призвание мое — кабинетная жизнь», — писал он, и как только он получал возможность сосредоточиться на литературной работе, так качество его творчества резко возрастало. то, что Грибоедов постепенно в процессе освоения техники литературного мастерства подошел к главному произведению своей жизни, то, что все остальное было лишь пробами пера, хорошо видно из сопоставления и, и анализа его драматургических произведений, и, в частности, из анализа использования такой мелочи, как кулинарный антураж. Характер этого использования в «Горе от ума» и в остальных пьесах Само отношение автора к такому использованию и, наконец, мастерство, естественность этого использования совершенно различны. В Водевилле кто брат, кто сестра, мы можем отметить довольно трафаретное, стандартное для конца XVIII века применение кулинарного антуража. Действие открывается сценой, где герой Водевиля, Рославлев и его невеста Юлия, сидят за столом и пьют чай. Сама эта сцена, показатель дворянской праздности и достатка, своеобразный условный знак, неотъемлемый от декорации. Никаких иных кулинарных реалий во всей пьесе, кроме этого декоративного знака в первом явлении, нет. В студенте кулинарный антураж также используется как символический намек, но уже не в качестве декорации, не в виде ярлыка, обозначающего сословное положение персонажей, а активно, с явной целью провести резкую социальную границу между действующими лицами – генералом и генеральшей Звездовыми, с одной стороны, и студентом Беневольским, с другой. Именно посредством кулинарного антуража зрителю дается под самый конец второго действия некая идея насчет дальнейшего развития пьесы. В первом и во втором акте мы еще не знаем, как сложится отношения между Звездовым и Беневольским. По всей видимости, генерал покровительствует студенту, хотя его родственники настроены иначе. И только к концу второго акта, когда все идут обедать к домашнему столу, а Беневольского хитростью и обманом Шурин Звездова-Саблин увлекает в ресторан, для зрителей становится ясно, что шансы Беневольского на достойное положение в данной семье, в данном доме, весьма и весьма шатки. Для начала девятнадцатого века, да еще для дворянской среды, Обедать дома и обедать в ресторации было диаметрально противоположными понятиями, с разными знаками. Первое с позитивным, второе с резко негативным. Затем на протяжении третьего акта Грибоедов все более и более усиливает эту отрицательную характеристику Беневольского и Саблина через кулинарный антураж, намеком на то, что они обедали не просто в ресторации, а в третьесортной, и тем, что показывает как Саблин спаивает Беневольского и напивается сам. Особенно сильно кулинарный антураж используется в двух последних явлениях третьего акта, когда наступает трагическая и совершенно неожиданное для Беневольского, да и для зрителей, развязка пьесы. Здесь кулинарные намеки, кулинарная терминология прямо указывают на деградирование героя пьесы. Во-первых, ему предлагают оплатить вино, который за его счет взял Саблин, а, во-вторых, вместо благодетеля генерала, бесплатного кошта и жилья в генеральском доме, фактически распорядителем его судьбы становится случайный человек, некто Прохоров. Он всего лишь виделся с генералом в милютиных лавках. Его превосходительство кушать изволили фрукты, а я к чему-то приторговался. Такой спуск от положения сына друга генерала... до подневольного работника случайного знакомого генерала по общению в милютиных лавках, чрезвычайно окраснорещиво говорил зрителям XIX века о всей глубине падения Беневольского, о всей безысходности его личной драмы. Разумеется, для современного читателя почти весь трагикомический эффект сцен, где выясняются вышеописанные отношения сторон, пропадает. Читатель, конечно, догадывается, что Беневольскому пришлось туго, но насколько сильно, больно и обидно, представить никак не может. Кроме того, само по себе выражение «милютиной лавки» ныне ничего не говорит, в то время как для старых петербуржцев эти слова были наполнены реальностью и тесно связаны со всей историей Петербурга, и политической, и хозяйственной. «Милютины лавки» или «милютин ряд» были одним из первых и значительных сооружений в Петербурге, точно так же, как Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Зимний дворец, милютины лавки принадлежат к историческим, известнейшим архитектурным комплексам северной столицы и долгое время являлись одним из символических образов городского хозяйства и торговли. Милютины лавки были построены в качестве торговых рядов на Невском проспекте в 1735 году Алексеем Яковлевичем Милютиным, внуком родоначальника дворян Милютиных, сыном начальника царских рыбных промыслов в Астрахани, поставщиком осетрины, белужины, севрюжины и черной паюсной икры к царскому столу. В Милютиных лавках, этом чреве Петербурга, в начале XIX века были сосредоточены все самые лучшие и разнообразнейшие продовольственные товары, которые только можно было найти в то время на необозримых просторах Российской империи. Прежде всего, различная дорогая соленая, копченая и вяленая рыба. Теша, балык, белорыбеца, нельма, омуль, шимая, залом, пузанок и икра, главная специализация милютиных. Но одновременно здесь были представлены все тогдашние дары юга, при Каспии, кавказа суходольский, астраханский рис, кизлярская водка, фруктовый коньяк, разнообразные фрукты — гранаты персики, абрикосы, виноград и шипучие вино цемлянское, донское, горское. Здесь была и дичь — турачи, фаазаны, стрепеты, дрофы, серны, олени. В милюдиных лавках не только торговали провизией на вынос, оптом и в розницу, но для богатых покупателей содержались кабинеты или номера, где гости могли попробовать все, что хотели, из предлагаемой на продажу снеди – в холодном виде, в качестве закусок, или горячим в форме обеда или ужина. Именно там, где мерилом отношения хозяев и приказчиков к покупателям были деньги, размер покупок можно было встречаться без чинов, не соблюдая сословных рамок. А здесь общались дворяне, генералы, купцы, промышленники, состоятельные мещане – Вот почему содержатель типографии Прохоров мог оказаться в милютиных лавках соседом по столику генерала Звездова. Но вернемся к кулинарному антуражу в студенте. Конечно, он богаче, разнообразнее, чем выдавили кто брат, кто сестра. Но и здесь, выдержан в целом еще и в традициях конца XVIII века, служа символическим знаком внешнего положения действующих лиц, либо их сословной принадлежности, либо их положение в семье среди своих, или же для самого примитивного обозначения их страстей. Драматург избегает всячески и кулинарной конкретности, и сколько-нибудь заметной и определенной кулинарной характеристики своих героев, ибо Грибоедов в 1816-1817 годах все еще рассматривает кулинарный антураж, исходя из традиций XVIII века, как низменной. В горе от ума, то есть спустя семь лет, писатель не только существенно отходит от этих традиций, но и более того, решительно порывает с ними. Во-первых, здесь и намека нет на то, чтобы использовать кулинарный антураж как знак, символ или указание на сословные позиции или отношения. Для автора, скорее, такими сословными символами служат фортепиано и флейта, музыкальные инструменты, их звук. И не случайно он начинает свою пьесу не с интерьера гостиной залы в полдень или пополудни, как в пьесах того времени, а с раннего утра, чтобы решительно избежать всякого естественного кулинарного антуража. В течение всего первого действия вообще нет ни малейшего повода или намека на введение этого приема. Зато действие второе — прямо начинается с кулинарной тематики, и уже одно это создает необходимый контраст между первым и вторым действием, их атмосферой, настроем. Но главное различие состоит в том, что сам кулинарный антураж превращается из схематического ярлыка в кулинарную конкретность, в указание на конкретное блюда или на, тем не менее, конкретные обстоятельства или следствие обеда. Все реплики такого рода исходят от Фамусова, и таким образом этот кулинарный антураж служит для его характеристики как человека приземленного, крепко, тесно связанного с жизнью. Грибоедов создает эту характеристику при помощи кулинарного антуража более сложно, более опосредованно, чем Фанвизен в недоросле. Это уже не локальная характеристика, и относится она не столько лично к Фамусову, сколько к московскому дворянскому обществу в целом, а потому Грибоедова даже кулинарный антураж приобретает не просто иллюстративное, а общественное, почти историческое значение. В устах Фамусова обед, связанные с ним обстоятельства, вырастают в характерный, заметный и важный признак эпохи, и особенно старой дворянской Москвы. А, батюшка, признайте что едва, где сыщется столица, как Москва, ведь только здесь еще и дорожат дворянством, да это одно. Возьмите вы хлеб-соль, кто хочет к нам пожаловать, изволь. Дверь, отперта для званых и незваных, особенно из иностранных, хоть честный человек, хоть нет, для нас равнехонько, про всех готов обед. В то время как Фамусов гордится этим обстоятельством, поднимает его на уровень национальной русской добродетели, с величайшим пиететом вспоминает, что его дядя, будучи вельможей, никак другой и пил, и ел иначе, то Чацкий, не отрицая немало этого факта, дает ему совершенно иное социальное освещение. Да и кому в Москве не зажимали рты, обеды, ужины и танцы, то есть рассматривает их как тоже почти национально узаконенный, Московский вид взятки, подкупа, угождения. Однако для Фамусова московская кухня, московское гостеприимство отнюдь не ограничивается этой, подмеченной Чарским, весьма важной, но все же не единственной своей стороной. Со своих жизненных, материальных, моляшоттовских позиций он гораздо шире смотрит на вещи, для него обед — предмет почти философского обобщения, как концентрированное выражение сложностей и многообразия действительности. Куда как чуден создан свет, пофилософствуй, ум вскружится. То убережешься, то обед, ешь три часа, а в три дня не сварится И на этом фоне лучше различим ограниченный идеалистический критицизм чатского так Грибоедов очень тонко, опосредованно, оттеняет на фоне сочного, живого, созданного из плоти, грубоватого Фамусова, несколько ходульный, нервный, ломкий, пронизанный невидением реальный образ жизни Чацкого. Второе действие завершается приглашением на обед, но оно вовсе не традиционно и здесь четко очерчен вызывающий разрыв с драматургически-литературными традициями. Это не общее приглашение на обед всех действующих лиц, а приглашение сугубо частное, да к тому же относящееся к второстепенному персонажу пьесы. И, фактически, приглашение тайное, запретное, неприличное, где слово «обед» служит лишь для маскировки, прикрытия. Дело в том, что приглашает молчален служанку Лизу. «Приди в обед, побудь со мною». Вслед за этим по контрасту следует уж совершенно нетрадиционный отказ от обеда со стороны софии сегодня я больна и не пойду обедать, скажи Молчалину и позови его, чтобы он пришел меня проведать. Нам трудно себе представить, каким громом, как ошеломляюще действовали эти простые слова на современников Грибоедова. Они звучали почти бунтарски, вызывающе в той хлебосольной Москве, по панигирик которой в начале того же акта произносил Фамусов. Они говорили о том, что молодое поколение, не только Чацких, но и Молчалиных, Софи и даже Лис испортилась, имеет завиральные идеи, порвала самым бесстыдным образом с традициями фамусовской среды. Но все это обнаруживается пока только в мелочах. Сказав во втором действии сразу все, что только можно было сказать при помощи кулинарного антуража, Грибоедов совершенно не возвращается к упоминанию пищи на протяжении следующих третьего и четвертого актов. там они не нужны, там иной накал, иной рисунок характеров, и в этом умении сконцентрировать в нужном месте в нужное время наиболее эффектные приемы, проявится в Грибоедове и гениальный драматург, и великий писатель, знающий все тайны такта, меры и вкуса. То, что это именно так, и то, что это результат упорнейшей работы, показывается сопоставление различных вариантов горя от ума с окончательным текстом пьесы. Первоначально в Черновиках Грибоедов намеревался отвести к кулинарному антуражу гораздо больше места, исходя из актеризованного выше значения хлебосольства, как московской специфической добродетели и черты. Но затем он пошел по иному пути, сосредоточив всю эту тематику во втором акте и убрав почти все упоминания о конкретных блюдах, который он вначале считал необходимым сохранить, чтобы продемонстрировать их чисто московскую окраску. В окончательном тексте, как известно, названы лишь два конкретных продукта — форели и шампанское. О первых вспоминает Фамусов, о втором — чатский Загорецкий и Репетилов. В черновиках же реплика Фамусова включает, кроме форелей, на них он был зван, также и отрицательную характеристику московской кухни — сетование на обильное использование ею мучных, грибных и кислых блюд, которые считались прежде источником несварения желудка. Фамусов перечисляет их. Грибки, кисельки, щекашки в ста горшках. Но позднее Грибоедов пришел к выводу, что в устах Фамусова должна остаться лишь самая положительная характеристика московской кухни, ибо его объективной и или, как теперь бы сказали, сбалансированный отзыв о ней, был нетипичен и ослабил бы тот эффект, то значение, которое приобретал кулинарный антураж для характеристики Фамусова и всего московского дворянства. Что же касается неоднократных упоминаний в горе-тума шампанского, то сопоставление этих реплик достаточно ясно показывает, что Грибоедов отразил в гротескном виде свое отрицательное отношение к этой стране московской и петербургской светской дворянской жизни, характерное не только для гвардейской писательской богемной среды, но и для солидных бар, злоупотреблявших этим заморским напитком. Грибоедову, ставшему свидетелем того, как в шампанском утонули многие его коллеги-поэты, было странно наблюдать это явление из своей кабинетной тиши, и поэтому он решил воспользоваться своей пьесой, чтобы отразить это больное место русской жизни. Чацкий клянёт общество, где шампанским поют на убой, а представители этого общества, в свою очередь, обвиняют Чацкого, что он пьет шампанское стаканами, бутылками, бочками, и слух, что Чацкий сошел с ума, так как спился, кажется всем нормальным, естественным и понятным, несмотря на то, что это меньше всего похоже именно на Чацкого. но общество судит по себе, а для него пить шампанское бутылками в двадцатых годах XIX века казалось уже естественным, обычным. Так Грибоедов и в этом эпизоде использует упоминание шампанского для почти общественных обобщений. То же самое относится и к использованию драматургам всего остального кулинарного антуража. Он всегда выстроен в пьесе так, что бьёт по важным целям В этом отношении кулинарный антураж Грибоедова занимает совершенно особое место в русской драматургии. Продукты и блюда. Грибки, кисельки, кашки, щи, форели, фрукты, напитки, чай, бургонское, шампанское. Конечно, по количеству единиц и по их конкретности кулинарный антураж пьесы Грибоедова крайне скуден, беден. Но если отвлечься от чисто количественных показателей и посмотреть, что стоит за скупо упоминаемыми драматургом пищевыми объектами, то станет видно, как в самое малое он сумел вместить многое, в смысле того, что позволял читателю и зрителю додумывать самому. обращать на себя внимание то, что Грибоедов всю еду упоминает только во множественном числе. Это сохраняется как в черновиках-вариантах, так и в основном тексте пьесы. Именно это и дает возможность зрителю-читателю сразу мысленно представить все многообразие той или иной кулинарной группы, вызвать всех ее представителей в своей памяти. Грибки — это значит все основные виды столовых грибов, использовавшихся в московской кухне, белые, рыжики, грузди, печерицы, шампиньоны — В сушеном, жареном, соленом виде. Иными словами, дюжина вариантов, как минимум не считая других неблагородных грибов. Кашки в ста горшках. Это не было преувеличением, как может показаться ныне. Каш в двадцатых годах девятнадцатого века в московской кухне было много. Черная, ржаная, зеленая, из недозрелой ржи, гречневая, полбяная, пшеничная, ящневая, перловая, овсяная, пшенная, сорочинская, рисовая, смоленская, гурьевская, манная, гороховая, чечевичная. И так свыше дюжины каш, если не считать еще технологические разновидности каждой из них. Крутая, размазня, кашица. Кисельки. Имеются в виду, во-первых, русские мучные кисели, ржаной, овсяной, пшеничной, гороховой. Во-вторых, Только после Отечественной войны 1812 года стали входить в моду в России у дворян западноевропейские ягодно-фруктовые кисели на крахмале, в то время только на Мондомине, привозимом из Франции. В Москве стали делать кисели – клюквенный, брусничный, земляничный, клубничный, вишневый, малиновый, ревеневый, черничный и яблочный, так что грибоедов с полным правом Упоминал о них только во множественном числе, ведь всего киселей было более дюжины. Щи. В то время оставались единственным общенациональным блюдом как у богатых, так и у бедных. Разница была лишь в том, что у бедных были щи пустые, а у богатых, у дворян, самые разнообразные. Свежие, зеленые, репяные, рахманные, богатые, постные, с грибами – Кислые суточные щи с бараниной, щи с солониной, щи с говядиной, щи со свининой, щи сборные и, наконец, щи серые из молодой капустной рассады. Таким образом и здесь свыше дюжины блюд. Подведем итоги. 48 каш, 13 киселей, 14 щей, 12-20 разновидностей грибных блюд, всего 95, то есть фактически 100 в 100 горшках. Грибоедов не ошибся, но вычеркнул эту строчку из окончательного варианта. Почему? Возможно, он предполагал в начале музейный автограф, второе действие, первая сцена, дать сжатую, притом насмешливо пренебрежительную характеристику русской кухни, подчеркнув при этом ее главную отрицательную черту, как полагали в то время, тяжесть и труднопереваемость ее мучных и кислых блюд. Об этом все время говорили, даже писали французские повара, работавшие в России, которым были действительно в диковинку русские каши, поскольку французская кухня, как и все южноевропейские, их не знает вовсе. Однако в Англии и Ирландии овсяная каша – главное национальное блюдо. В Скандинавии каша – тоже овсяная или полбяная, и ячменная – древнейшее ритуальное священное блюдо, то же самое и у финнов, карелл, где перловая каша – основное национальное блюдо. На севере Европы у всех народов потребление каш естественно и вызвано главным образом своеобразием климатических условий, в которых каши служат непременным оздоровляющим средством, точно так же, как ищи в России. Грибоедов, как типичный западник, дипломат, имел, разумеется, предубеждение к тяжелому деревенскому русскому столу. Однако позднее ознакомившись с грузией с местной кухней, не чуждой каш, как замены хлеба, гоме, кукурузная каша, а также, видимо, попробовав многие армянские каши в Персии и Армении, арахис, апахинс, зернушко, Грибоедов понял, что употребление каш – интернациональное явление и тесно связано с питанием людей в экстремальных климатических ситуациях и поясах, либо в сыром и холодном климате, либо в сухих субтропиках и при высокогорье. Здесь каши помогают жить, здесь без каш не обойтись. Это было первой причиной, почему Грибоедов снял критику грубости русской национальной кухни из уст Фамусова. Вторая причина была не менее принципиальной. Поскольку горе от ума было в частности направлено против подражательности иностранцам, то было бы непоследовательно и противоречиво осуждать русские национальные нравы кухню в том же самом произведении в котором с таким пафосом говорилось Ах, рождены мы все перенимать хоть у китайцев бы нам несколько занять премудрого у них незнание иноземцев вот почему грибоедов в конце концов остановился на варианте где фамусов с одной стороны хвалил московское хлебосольство не говоря о его составе о кухне а с другой конкретно упоминал лишь одно блюдо форелей. Выбор этого блюда был сделан Грибоедовым неспроста. Во всяком случае, вовсе не потому, что это слово хорошо подходило по рифме. Рифму Грибоедов мог бы придумать любую. Дело в том, что Грибоедов достигал упоминаниям именно этого блюда сразу нескольких и притом разнородных целей, что было вообще характерно для всей его пьесы, и что сразу же заметил Пушкин, которому эта многоплановость Эта многоцелевая установка комедии не понравилась. Он прямо сказал, что в горе от ума ни плана, ни мысли главной, ни истины. Нет. Но тут же оговорился, что там много ума, и что единственное умное действующее лицо — сам Грибоедов. А потому драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным, и, следовательно, раз Грибоедов сам счел что-то необходимым, значит, с этим надо считаться, с этим следует мириться и не осуждать. Мы же подчеркнем, что это надо еще понять и разъяснить. На конкретном упоминании форелей такую из Грибоедова показать легче всего. Форели в 1821-1824 годах были модным блюдом среди русской аристократии. Они, кстати, позднее упоминает и Пушкин в Евгении Онегине. Когда фамусов говорит, что к просковье ёдоров в дом во вторник зван я на форели, то следовательно он должен пойти на званый обед, где главным блюдом будут форели. Это вовсе не означает, что будут подаваться только форели. там может подаваться несколько даже десятки блюд, начиная с закусок супов жарого и кончая разнообразным десертом. но главным центральным блюдом, которому отводится роль демонстрировать щедрость хозяйки и достижение поварского искусства и у дворовых, будут форели, то есть нечто новое, то что данная хозяйка, данный хлебосол, своим гостям еще не предлагала. Обычай звать на какое-то центральное блюдо существовал в России с начала XVIII и сохранился до конца XIX века. Так звали на осетра Донского, на стерлядь сурскую, на икру уральскую, на семгу беломорскую, на рыжике каргопольский, на балык астраханский, на навашку мезинскую, на амулька байкальского, на шамаю азовскую, а также на гуся, индейку, поросенка с кашей, то есть либо на какое-нибудь торжественное блюдо, либо на такое региональное, производимое далеко, которое не всегда привозилось для продажи в Москву, а доставлялась откуда-нибудь с Аказии специально до данного хозяина. Форель очень подходила для такого званого обеда. В Москве ее не было. В Петербург эту рыбу обычно привозили из Финляндии и Эстонии, с водопадов Кивач и Нарвы. Но в Москву доставляли чаще всего из усадеб крупных вельмож, разводивших форель в своих поместьях, если те имели порожистые речки. Само приготовление форели не было свойственно русской кухне. Отваривали ее в виноградном сухом вине, бургонской, шабли, или за неимением его в шампанском. А подобную роскошь мог себе позволить далеко не всякий дворянин. Вот почему форели считались изысканным блюдом французской кухни. Так что московский хлебосол Фамусов, едя на форели, становился на платформу именно того смешения французского с Нижегородским, против которого восставал в своей пьесе Грибоедов. Упоминая форелей, драматург тем самым подпускал тонкую шпильку под Фамусова, разоблачал его показной русский патриотизм. Но одновременно, называя форелей, Грибоедов как бы вспоминал для себя самого то, что было ему близко. Ведь форелей он ел в тефлисских духанах, где их тоже, как и во Франции, варили в вине, кислом грузинском, и где они назывались по-другому — Ишхан. но по вкусу были такими же. Это единственное конкретное блюдо во всей пьесе Грибоедова, и названо оно именно потому, что напоминало автору «Кавказ». Таким образом, даже простое упоминание форелей далеко не столь просто по своим задачам, как это может показаться первоначально. Это характерно для всей пьесы. Если спросить теперь, можно ли представить себе на основе всех пьес драматурга «Обед Грибоедова» то придется на это дать только отрицательный ответ. Такой обед нельзя составить. Форели с кашей или с щами несовместимы, но в то же время щи с кашей и кисель он отрицал. Значит, остаются только одни форели с шампанским, но это не обед, это блюдо для гусарской пирушки. Значит, Грибоедов, найдя себя в кабинетной работе дипломата и писателя, получив мощный бытовой тыл в лице грузинской родни, Смог совершенно отгородиться от всяких бытовых, в том числе и обеденных забот, поручив это дело целиком женской части своего дома, как это и принято на Востоке, чего не мог позволить себе московский русский барин, будь то Фамусов или любой граф или князь, который должен был, по крайней мере, лично заказывать обед своему повару, беседовать, дискутировать с ним на кулинарные темы. Примечание. Грибоедов, как известно, был женат на грузинской княжне Нине Чавчавадзе, родственной царской династии Багратидов. Конец примечания. Это предполагало большую кулинарную осведомленность. Грибоедов же был освобожден с 1817 года от подобных забот совершенно. Вот почему из всех кулинарных воспоминаний у Грибоедова остались в памяти лишь воспоминания гусарской юности, Отсюда и форели, и шампанское, как единственно конкретные кулинарные реалии в его знаменитой пьесе.